На веранду вошел делера В руках епископа из Карина находился поднос, на котором стояла открытая глиняная бутылка вина. яко невозмутимая у него морда, — подумал Фернан и начал подниматься из-за стола, но его остановил голос кардинала. — Сидите. Моим гостям нечего прыгать, словно блохом. Достаточно того, что вы поцеловали кардинальский перстень. Делера собрался налить вина старому грифу, но тот вытянул сухой палец и указал на Фернана. — Сначала гостю. Лицо епископа даже не дрогнуло, и в бокал Василиска полилось красное вино. Затем настал черед кардинала. — Благодарю. Кардинал явно был доволен. — Может быть, свободен. — ваша высокополеосвященство. — Ну, что еще? Удовольствие разом сменилось раздражением. — Через полчаса у вас встреча с епископами и настоятелем обители святого Карла. — Знаю. Ничего с ними не случится. Подождут. И уже не так резко. — Ступай. Делера вышел. — Не одобряете хитро сощурился кардинал. Во время всего разговора он не сводил глаз с Фернана. — И это не мое право, одобрять или не одобрять поступки кардиналов, ваше высокопреосвященство. — Да, мудрые слова. Но вы все же не одобряете. Хе. Во всяком случае, епископа мне еще никогда вина не наливали. Смирение, сын мой, сам спаситель, им не гнушался и мыл ноги нищим. Думаю, епископ Делера ничуть не лучше спасителя и может раз год налить мне и моему гостю вина. Смирение заставляет умерить гордыню, погасить гнев, оно учит всегда оставаться спокойным. а Вы что-то хотели спросить? Нет. Хотели, я вижу. И даже знаю, что. Делера умный человек, и когда-нибудь, если на то будет воля Спасителя, он получит вот это. Кардинал прикоснулся к посуху. Да, я доверяю ему больше, чем другим. Он терпелив и будет ждать, пока я умру столько, сколько нужно. Знаете, за что я ценю его преосвященство? За верность. Нет, не мне. Я склочный, самовлюбленный старик с кучей капризов и желчным характером так что не испытываю на свой счет ни малейших иллюзий. Деллера верен церкви, нашему ордену и спасителю. Он не из тех, кто шагает через кардиналов, ничуть не похож на других. А все смирение, М да. Кстати, о вине. Попробуйте. Фернан осторожно взял бокал, думая о том, что если Деллера склонен к смирению, то Рина — это безобидная овечка с льетских высокогорных лугов. «Не робейте, сын мой, там нет яда». Это слишком ценный напиток, чтобы его портили подобными глупостями. Яды я приберегаю для врагов церкви, — хихикнул кардинал и впервые широко улыбнулся. Достонози выпил немного вина. С блаженной улыбкой прикрыл глаза. Знаете, в Андраде красное вино не очень ценится. Змеи едут, да простит их спаситель. При всей их вежливости и снобизме очень странные люди. Тамошние дворяне считают, что красное вино — напиток смердов. И пьют лишь белое. Эта глупая мода начинает захватывать и торгеру. Похоже, в последнее время люди потеряли последний разум и не понимают всего очарования хорошо выдержанного красного вина. Чувствуете, какой букет? Это вино попало в бутылку в тот год, когда я стал кардиналом. Вкус победы. и Так о чем это я? А, да. Не удивляйтесь, что мне так много известно о вас, Маркиз. У меня замечательная привычка узнавать об интересующих меня людях. Все возможно и невозможно. Это помогает, знаете ли. Нет ничего лучше, чем владеть информацией о стремлениях и слабостях того или иного человека. У меня тоже есть слабости, — криво улыбнулся Фернан. О, не всякого сомнения, — тут же заявил кардинал. Как и у всех детей спасителей, у вас есть свои маленькие слабости, пристрастия, привязанности, капелька ненависти, реки крови из-за родовой вражды с этими, как их, Мора. и... Ординал нахмурился, делая вид, что припоминает. — Де Доросами, ваше высокопреосвященство. Фернан нисколько не сомневался, что старый гриф все прекрасно знает, а сейчас просто играет комедию. Ну, — О, да, де Доросы. Говорят, в последнее время этот род теряет своих наследников. Смерть приходит за всеми. Де Соза ступил на очень хрупкий лед. — Да, тут я с вами соглашусь. Смерть девка коварная. Ну что ж, будем считать, что у меня есть ответ для герцога Лосского. Он, знаете ли, интересовался, при каких обстоятельствах погибают его вассалы. Фернан буквально физически ощущал, что кардинал каким-то непостижимым образом знает о том, кто убил додоросов И не только знает, но и имеет доказательства виновности Фернана. Но о причинах, почему старый гриф решил игнорировать истину, усилийск не знал кто поймет мотивы хитрого кардинала. Фернандо пускал возможность того, что у его высокопреосвященства свои планы в этой большой игре политических союзов. «Я слышал, что ваша жена — ламия?» «Да». «Это хорошо», — кивнул старик. «Все мы, дети спасителя и церковь, не против подобных браков. Ваша жена — красивая женщина и умная, и, как мне известно, хороший капитан, один из лучших в стране». Но, как в селами, она слишком горда и своевольно. Предпочитает морскую вольницу, служению церкви. Впрочем, я никогда не понимал женщин. А, да. Кардинал поднял руку и подозвал одного из клириков неразлучной четверки. Тот положил на стол объемистую папку и вернулся на свой пост. «Знаете, что здесь?» Достанузи нежно провел ладонью по папке, словно она была кошкой. «Вижу, нет. Это ваше дело». Как я уже говорил, не только славная контрразведка любит собирать бумажки и факты. Желаете убедиться, что церковь нисколько от вас не отстает? Нет нужды. Я всегда считал, что церковь умеет добывать нужную информацию. Фернан проклял всех святошей и длинные любопытные носы. Папка была ужасающе толстой. Оставалось лишь догадываться, что накопали церковные осведомителя и насколько это может повредить Фернану. А вот и славно! Кардинал, казалось, разом потерял интерес к папке. Так вы не ответили на мой первый вопрос. Ваше Высокое Священство? Вы считаете, что белые обречены? Нет. После долгой паузы ответил Фернан. Но они в двух шагах от поражения. Если не предпринять решительные действия, то тот, кто командует белыми фигурами, проиграет. Играете в шахматы. В голубых глазах кардинала появилось искрока интереса. Не так хорошо, как бы мне хотелось. И все же, старый гриф, опершись руками на стол, с трудом встал со стула. «Прошу, подойдите». Фернан проклял свой болтливый язык, но делать было нечего. «Кто играть белыми фигурами?» «Я». «А...» «Черными играет папа», — кардинал предусхитил вопрос де Десуоза, «и он куда лучший игрок, чем я. Раз в неделю мы отправляем друг другу письма с очередным ходом. Боюсь эту партию, я проиграл». Фернан внимательно изучил доску. «Король в опасности. Видите, офицер черных собирается атаковать». «Это увидеть ты, ребенок!» – раздраженно бросил кардинал. «Меня больше интересует, как спасти короля». Фернан сделал ход. «Собираетесь пожертвовать кавалерии?» Старый гриф явно был разочарован маркизом. «Да, кавалерия погибнет, но защитит короля. Вы выиграете время». «А с помощью кого вы собираетесь выиграть битву?» Четыре пешки, башня офицер — не армия. Иногда и пехота выигрывает сражение. Черный офицер обязательно забудет о его величестве и атакует кавалерию. Иначе следующим ходом вы окажетесь в опасной близости от его короля. А теперь прячем его величество за башню. Как видите, белые еще могут побороться. Хе-хе! Кардинал не оторвал взгляд от доски. Черные сами загнали себя в ловушку. Но пойдет ли этим путем, папа, пожертвовать кавалерии, чтобы выиграть битву? Признаюсь, об этом я не подумал. Быть может, игра будет не так скучна. Что ж, я счастлив, что спаситель надоумил меня пригласить вас сегодня в мою скромную обитель. Мое время потрачено не зря. Не желаете прогуляться?» Фернан, примерившись к мелким, торопливым шашкам старого грифа, направился следом за кардиналом в сад. а «Вы любите розы?» «Нет». чего же?» Водянистые глаза главы Таргерской церкви с интересом воззрелись на Фернана. У этих цветов шипы. — Да, они, как мы, знаете ли, правда, пахнут лучше. — Да, у всех людей есть шипы, вы не знали? Просто в отличие от роз, колючки скрыты от чужаков до той поры, пока кто-нибудь не схватит. Да покрепче. Старый гриф сжал кулачок, как видно, представляя, что там находится шея какого-нибудь еретика. — А розы? Кардинал становился у клумбы. — Одолжите вашу дагу, сын мой. Фернан молча достал из спинных ножен клинок. Краем глаза заметив, как один из святых отцов неразлучной четверки дернулся, но, повинуясь едва видимому жесту его Высокопреосвященству, остался на месте. Кардинал взял Дагу и аккуратно, можно сказать, нежно срезал желтый цветок. «Благодарю. Вот о чем я говорил. Посмотрите сюда». Фернан убрал Дагу и без всякого интереса изучил Розу. «Видите, Роза гораздо честнее». Они сразу показывают шипы и предупреждают о том, что если их захотят обидеть, они будут кусаться. С людьми не так. Шипы появляются только тогда, когда они решают утаковать. Я не вижу у вашего слуги. Я не знал, что вы хотели его видеть. Но догадывались и потому не взяли. Не отрицайте, не стоит. Я, конечно, старик, но не дурак. Мне было бы очень интересно посмотреть на этого человека. И епископ Делера рассказал о нем много чего интересного так что нет ничего удивительного, что я заинтересовался. Знаете, почему ваше чудовище все еще на свободе? они беседуют с милейшим братом Агирой, я вас удивлю. Мне нет дела до дураков. А те, что полезли на ведьму из дождливой страны, были дураками, и туда им и дорога, вместе с епископом Александром, которого папа с чего-то решил отправить управлять церковью в Логе. Я бы его при освященстве не доверил свой ночной горшок, не то что епископский перстень. Придинал нахмурился и с минуту молчал. «Да, формально я должен наказать виновного, но, признаюсь честно, хоть Орден Крови Бриана и играть с огнем, но не настолько. Мы, знаете ли, не все сильны, лишь Спаситель Велик, а его ничтожны и слабы. Так что сейчас я предоставлю вам право забавляться с пламенем, сын мой. Мы будем наблюдать до той поры, пока этот чужак не совершит ошибку и не превратится в пожар. До этого времени можете играть со своей игрушкой». Просто помните, что она слишком опасна, и чего уж скрывать, непонятно. Этот человек, хоть язычник, но с искусителем не имеет ничего общего. Удивлены? Вижу, что удивлены. Понимаю, что разрушаю ваши стереотипы о нас, служителях Спасителя. Молчите, молчите, я сказал. Думаете, я не знаю, как вы относитесь к церкви и как часто бываете на службах, лишь в праздники и тогда, когда этого требует этикет, не больше, ни меньше». Когда вы в последний раз были у своего исповедника, сын мой? Вот-вот. Нет, конечно же, вы верный сын, Святой Матери Церкви. Здесь нет сомнений. И бордовая палата после расследования не нашла в ваших действиях никакого злого умысла. Это скорее заблуждение. М да. Опять вы удивлены. Мы смотрим за нашими детьми, прихожанами. Конечно же, не за всеми, лишь знатные фамилии достойного внимания. Это наша прямая обязанность – наставить заблудшую овцу на путь истинный, пока не стало слишком поздно. Впрочем, не будем мы, сеньоре де Суозе. Как я уже говорил, бордовая палата считает вас лишь заблудшим, но верным сыном спасителя. Даже Делера так думает, хотя он вас на дух не переносит. Да, так вот, о чем я тут так долго распространяюсь? А, я рискую разрушить ваши стереотипы, но Орден Крови Бриана не так страшен, как о нем говорят. Мы не фанатики не серая, и жестокость наша вынужденная. Мы истово служим Спасителю, служим так, как умеем, выжигаем ересь и спасаем мир от скверны. Я хочу сказать, что ваш человек заинтересовал орден и совершенно честно предупреждаю, что отцы-дознаватели не спустят с него глаз. Те знания, которыми он владеет, слишком непонятны и странны для нашего мира, пускай они и малы. Воистину язычники, не имеющие веры, пошли иным путем. И церковь должна быть готова, если этот путь приведет их в объятие Искусителя. Так что помните, бордовая палаты не дремлет. Я запомню это, ваше святейшество. Спасибо. И не спускайте с него глаз. Любая игрушка может быть опасна, даже такая послушная, как ваша. Если он нарушит законы мирские и церковные, я перестану закрывать глаза на этого человека. И брат агира с удовольствием придет за язычником. Я понял. Вот и чудесно. Фернанд знал, что кардинал врет, точнее, несколько недоговаривает. Была еще одна причина, по которой его высокопреосвященство не стремится отдавать приказ об аресте о боме. И причина это епископы Жозе Найара, ибо у нее всякого сомнения чернокожий слуга вначале попадет в подвалы монастыря благочестия и только потом в руки ордена крови Бориана. А отдавать такого человека серому кардинал не хотел. Неизвестно, что смогут выудить у Абоми, Гарпия и как этим воспользуется его святейшество в уже начавшейся борьбе за кардинальский посох. Отдавать подобную карту в руки хитрого епископа Хосе Павл Достанузи, конечно же, не хотел. Впрочем, пойти легким путем и попросту убить чернокожего воина кардинал почему-то тоже не спешил. Его Высокопреосвященство подошел к лестнице и, подслеповато сощурившись, принялся изучать море. Фернан стоял за спиной кардинала и терпеливо ждал, когда же тот, наконец, решит заговорить о делах. Вряд ли причиной приглашения в особняк был о боме. «Знаете, какая добродетель самая достойная?» «Вера в спасителя. Не колеблюсь ни секунды», — ответил Фернан. Кардинал выглядел разочарованным. «Ой, отлично, выучили урок. Только ответ неправильный. Самой достойной добродетелью я склонен считать человеческое упорство и упрямство». Дайте мне руку, подержите старика. Кардинал оперся на руку Фернана и ступил на первую ступеньку. усилиск взял свои слова назад. Никто не носил его высокопреосвященство на закорках. В свои 86 старый гриф преодолевал весь путь отсада до моря самостоятельно. Это было удивительно и достойно уважения. Спускались молча. Кардинал дышал тяжело, с присвистом, но не останавливался. Лишь его тонкие пальцы, словно клешни краба, Вцепились в руку Фернана. Телохранители шли ярдых десяти позади. Про себя Десуоза засчитал ступеньки, два заметно шевеля губами. На сто двадцатый это заметил кардинал и, усмехнувшись, проскрипел Их триста двенадцать. Можете поверить мне на слово, я узнаю каждую из них закрытыми глазами. Но не останавливайтесь. Идемте, идемте. Море уже близко. Пришлось продолжать путь. Наконец лестница кончилась, и они очутились на берегу. Между скалами и морем на узенькой полоске берега находилась беседка. Маленькое, аккуратное творение неизвестного, но, безусловно, талантливого архитектора. Ранее Фернанд беседку не замечал, ее можно было увидеть только отсюда. Сверху вид загораживала скала. «Упорство и упрямство!» – торжественный изрек кардинал. Он порядком устал, это было видно по разом осунувшемуся лицу и хриплому дыханию. Но, несмотря на усталость, его высокопреосвященство был крайне доволен собой. «Не будь их, я уже лет двадцать не мог бы самостоятельно спускаться и подниматься по этой лестнице, а я делаю это ежедневно. Я двигаюсь, а значит, я живу», — так, кажется, говорят некоторые учителя фехтования. Именно упрямство заставило спасителя покинуть святой город Иштаку и тем самым избежать кровавой ночи. Именно упорство помогло ему преодолеть каменистую пустыню пешханства и уйти от преследователей, которых подослал к нему искуситель». Я всегда думал, что в пустыне Спасителю помогла мантикора. Верно? А мантикоре чудовище возмездия говорится в святой книге. Идемте в беседку. Мне здесь особенно хорошо думается. Присаживайтесь. Чуть ли не под ногами тихонько шипело море. Начинался прилив. В беседке обнаружился накрытый столик. Фрукты, вино, обычная вода в прозрачном графине. Неразлучная четверка, по вину и жесту кардинала становилась в шагах в 30. Так вы согласны со мной, что упрямство и упорство есть добродетели? Если смотреть на них в подобном ракурсе, пожалуй, да. Но разве в Святой Книге не сказано, что упрямство – это грех? Прямого указания на это нет. Грех? О да, иногда упрямство – грех. Беда нынешнего поколения в том, что упрямство у него отсутствует, как факт. Или же его слишком много. Так много, что это становится настоящим грехом, который ведет людей к пропасти. Одни, движимые им. А еще тщеслаем и жажды власти. Желают трона и получают его. Другие хотят вернуть трон, и они не менее упрямы, чем те, кто на нем восседает В нашей стране начинает твориться такое, что сам искуситель ногу сломит. Альянса благородных находится в раздражении точно сучки перед течкой. М да, сосед скоро пойдет с оружием на соседа. Правовая плата после того, что должно случиться, покажется детским лепетом. Таргера — это один большой пороховой погреб. Сейчас, в эту минуту. Достаточно одной искры, чтобы все, сделанное мной для страны, взлетело на воздух. А я слишком многое сделал, чтобы теперь прятать голову в песок и не видеть, как Таргера топчется на пороге гражданской войны. Да, дожили. Лоский получил тулину. Это проклятая провинция, у меня уже поперек горла стоит. Точно рыбья кость. Зеленые камешки ослепляют разум. Да. А его величество по совету Доливейра додумался передать самую богатую из провинции в лапы своего заклятого родственничка. Неужели мне теперь еще и за королем присматривать? В мои-то годы. Вы знаете, что война с Андрадой должна была начаться позавчера? Нет? Так знаете. Солдаты не умирают только потому, что мне пришлось приложить очень много усилий. Чтобы кардинал Андрады повлиял на тамошнего королька и оттянул время катастрофы. Да... Именно катастрофа ибо под шумок войны можно поменять того кто сидит на троне. я ясно выражаюсь одновременной гражданской войны и схватки с соседом торгера не выдержит. это будет даже хуже чем катастрофа. мы потеряем все или почти все что он меня так смотрите. я удивлен, что вы говорите со мной об этом ваше высокое священство да тогда удивляйтесь церковь хочет мира. В мутной воде воин появляется разная рыбешка, в том числе и слуги Искусителя. За примерами далеко ходить не надо. Орден Крови Бриана потом пять лет будет, вытравливать зерна Ереси. Пока я жив, не допущу войны. Гарпии, да, вы не ослышались. Я назвал дерьмо дерьмом, только и всего. Гарпии, если король додумается бросить их в бой, перевернут мир с ног на голову. Дар спасителя никогда не использовался в войнах, даже во время святых походов. Раскол в церкви, раскол в орденах. Мы получим еще одну войну, самую страшную. Клирик пойдет на клирика. Я лично не хотел бы войти в исторические хроники, как кардинал, во время правления которого случилось нечто подобное. а серых остановить можно только одним способом. Не начинать войну с андрацами ни при каких обстоятельствах. В этом вопросе герцог моей поддержки не получит. Я против войны, чтобы синьор Лоски не говорил. Быть может, все бы успокоилось, но проклятые андрацы и дня не могут тихо посидеть. Им словно клещ в задницу вцепился, что не день новое нападение Или на дозорный пост, или на Тулинскую деревушку. Да и наш солдат не железный терпит-терпит, а потом рейд на территорию змеи устраивают. Победителей в этой войне не будет. Разве что те, кто вовремя подхватит барахлишко и уплывет в Бретонь или на Черный континент. Впрочем, я сгущаю краски. Ставлю свои старые кости на андраду. При тех безумствах, что творятся у нас в высших военных кругах и этих странных перестановках, когда одни падают низко, а другие высоко взлетают, даже не понимаю в чем разница между кинжалом и дагой, тфу Проклясть готов все тупоумные головы, имеющие наглость называться военным командованием. А еще эти смерти, да. Представляете, сеньор, я только недавно узнал, что у господ военачальников оказывается слабое здоровье. Мрут как мухи, храни спасителя их души. То один отправится к спасителю, то другой. Кто-то с заболел кинжалом под лопаткой, кто-то разума лишился и его потянул на крышу. Завтра очередная похоронная место И ведь как интересно, и не вовремя. Перед самой войной мы остались без двух талантливых командиров, к тому же еще и верных королю. М да. Вы подозреваете? Я всех подозреваю, даже вас. Что до любезного герцога, то его подозревают все, кроме его величества. Но подозревать не значит доказать. У меня ни одного самого паршивого доказательства, а у герцога сила, власть и деньги, и немалая. Голыми руками его не возьмешь. Он сидит в своей лосе, обложившись войсками, словно больной малярией и подушками. Ведь вы все еще ведете расследование о смерти Датурисана? Вновь неожиданной смены темы. Да. И как успехи? Пока что плохо. Так я и думал. Вы не ведете это дело. Дело ведет вас. Вы в глухой обороне и постоянно пропускаете уколы или же... Можете обижаться сколько угодно, но вы словно щепка в бурном потоке дерьма. Да, несетесь из события к событию, пытаетесь уцепиться за берег, но обстоятельства играют с вами, и вряд ли вам удастся достигнуть хоть чего-то. Вы не ищете, вы не знаете, что искать. Вы ждете. Ожидание сейчас смерти подобно Можно и захлебнуться. Тот сутулый человек, что напал на меня. Как же наслышан. — Только вы опять не смогли выбраться на берег. Иритик мертв. — Как? — Как? — кардинал кисло скривил губы. — Серые нашли его, повезло, наверное. Пытались скрутить, но он так просто не дался. Но они приложили слишком много усердия. Тупица. Мокрого места от него не оставили. Во всяком случае, так мне сказал Жозе Найара. Фернан разочарованно поджал губы. Вот и еще одна зацепка канула в лету. — Ваше преосвященство А тот рисунок, что был на стене кабинета сеньора турисана знак Монтикора. И что? А рисунок как рисунок. У меня нет никаких мыслей на этот счет. Какой-нибудь блаженный нарисовал, вы бегаете по кругу. Ищите несуществующую Монтикору. Я не зря вас сюда привел, сын мой. Здесь хорошо разговаривать. В моем доме, как это не банально звучит, даже у стены имеются уши. А тут тишина и покой. Да и море рядом. Да. Знаете, почему вы сегодня здесь? Нет. «Где бумаги?» – взгляд кардинала стал пронзительным. «И не говорите мне, что не понимаете, о чем речь!» Фернан, стараясь сохранить каменное выражение лица, посмотрел прямо в глаза кардиналу. «Я не знаю, где бумаги. Ваше высокопреосвященство!» «Жаль!» – старый гриф как-то сразу сдал, откинулся на спинку кресла «Жаль! Я разочарован!» «Что вам известно?» «Ничего!» «Я подозреваю, точнее догадываюсь, что это как-то связано со смертью графа!» Это связано напрямую. Откуда вы узнали о документах? Мой прежний слуга слышал разговор епископа Деллера и епископа Наяры. Фернан не склонен был урать Неизвестно, что уже знал кардинал. Тупицы! Зло бросил старик и стал смотреть на волны. Вы знаете, что было в документах? Нет. И не догадываетесь? Нет. Кардинал кивнул, а Фернан стал надеяться, что у него появился шанс выйти из особняка старого грифа живым и здоровым. «У вас есть предположения о том, что мы ищем?» «Нет». «Вы говорили кому-нибудь в бумагах?» А здесь Фернан ответил не сразу, и собеседник усмехнулся. «Перефразирую свой вопрос. Кроме Доброгара, вы кому-нибудь еще о документах рассказывали?» «Нет», — соврал Фернан. «Он не собирался подставлять Рину». Его Высокопреосвященство никак не прореагировало на эту ложь. То ли не заметил, то ли не придал значения. Вы знаете, каким образом они попали к маршалу? Я могу лишь предполагать. Полковник декаера говорил о кладе, найденном в разобранной церквушке, что под копы. Все верно, можете дальше не продолжать. Вижу, что я не ошибся. Как я уже говорил, вы не зря сюда приглашены, сын мой. То, что я вам сейчас расскажу, должно остаться в тайне. Не буду угрожать, вы умный человек, так что, думаю, понимаете, что случится, если ваш язык окажется длиннее разума, и дела церкви станут достоянием общественности. Быть может, тогда не стоит посвящать меня в тайной церкви? фернано бросило в холодный пот. У него не было никакого желания становиться поверенным в делах клириков. Подобные знания были чреваты большими неприятностями. «Стоит!» – соощурился старый гриф. «Вы уже и так влезли в наши тайны по уши, так что поздно отбрыкиваться». «Да. К тому же, вы никогда не задумывались о том, что даже Святой Матери Церкви требуется помощь? — Мы не все к сожалению. Я не знаю, кто и почему убил графа, но у него были бумаги, принадлежащие церкви, и они пропали. То ли их взял убийца, то ли маршал так хорошо спрятал, что даже орден не смог отыскать. — церкви нужны эти документы, сын мой, и я прошу помочь найти пропажу. — Боюсь, что я вряд ли смогу быть полезен. — Да, шанс небольшой. Но если вы вдруг выгревете из того потока куда вас занесло и найдете убийцу графа то могут найти и бумаги просто не забудьте спросить о них у этого человека если документ окажется у вас передать их мне или долера это ведь не так сложно правда вы можете мне рассказать что это с бумаги да это записи святого августа третий век от пришествия спасителя кардинал заговорил без всякой охоты Святой, в свою очередь, скопировал документы из дневников великомученика Себастьяна, который, как вам должно быть известно, был один из сподвижников Спасителя и записывал за ним заветы для святой книги. В третьем веке дневники были уничтожены пожаром. Церковь считала, что знание в них записанное пропало навсегда, так как дневники было не разрешено копировать, знаете ли, по, впрочем, не буду говорить, а по причине, по которой папа запретил это делать. святой Агустер нарушил приказ спасителем в этом суде. Как оказалось, он успел сделать копию отдельных страниц дневника Себастьяна и спрятал их в одной из церквей вместе с некоторыми святыми предметами. И эти бумаги пролежали в тайнике больше тысячи лет. Да, над ними даже время оказалось невластно. Последние слова кардинал произнес с явным разочарованием. Никто не знал о существовании документов до той поры, пока разбирающие церковь не нашли клад. Маршал. Я никогда не любил этого человека. Бумаги попали к нему в руки, а остальное вы знаете. А как вы узнали, что эти документы у сеньора синьора де турисана Он сообщил о найденных бумагах жазанаяре Почему ему, они не епископу из Карины, не знаю. Его святейшество пришло ко мне, но, как оказалось, поздно. Граф был мертв, а документы исчезли. Это было несколько странно. Фернан после разговора с полковником Декаэра знал, что клад был найден не за день до смерти графа, а гораздо раньше. Выходит, сеньор Датурисан и не сразу решил сообщить о находке. Боялся или же искал свою выгоду. Как я узнаю эти документы? Думаю, они очень старые и написаны на старо-иренийском. Это все, что мы знаем. Не могу предположить, зачем кому-то, кроме церкви, они могли понадобиться. Что было в бумагах? Хардинал смерил Фернана тяжелым взглядом. Об этом вам знать не следует. Это дело церкви. Просто помните, что они для вас святая реликвия, и мы очень хотим ее вернуть. У меня есть предположение, у кого могут быть документы, — решился Фернан. Едва заметное движение бровью. Вы слышали о Леоноре, ваше высокопреосвященство? Да, о ней многие слышали. Причем тут андраский шпион, которого ваше ведомство никак не может поймать. Граф Дебрагара считает, что маршала убила она, когда тот слишком близко подошел к разгадке личности леаноры «Если это так, то бумаги могут быть у нее». «Возможно. Вполне возможно», – задумчиво протянул кардинал. «Вы ведь ищете ее?» «У нас есть информация о том, где может появиться Леонора в ближайшее время». «Еще одна маленькая ложь». «Это хорошо», – кардинал в задумчивости барабанил пальцами по столу. «Я бы не хотел, чтобы бумаги, если, конечно, они у нее, оказались в Андраде». Фернан решился рискнуть. «Наши осведомители сообщают, что Леонора может обладать некоторыми...» «Я подозревал, что у нее есть дар от Искусителя», — спокойно заявил кардинал. Маркиз вырвался про себя. «У не всякого сомнения, кардинал и раньше знал о том, что Леонора не простой шпион. Полковник Декаэра и тут был прав». «Найдите Леонору, капитан, и Орден Крови Бориана поможет вам поймать ее. Как только у вас появится информация, приходите сюда». Я скажу, чтобы вас пропустили ко мне в любое время дня и ночи. Вот, пожалуй, и все. Вы можете идти, сын мой. Всего доброго. Прощайте, ваше высокопреосвященство». фернан поцеловал перстень кардинала, услышал от него «иди и не греши, Чадо» и вышел из беседки. Но не успел сеньор де Суозе сделать и пяти шагов, Хосе Пабло де Станузе окликнул его. «Сын мой». «Да, ваше высокопреосвященство». Сейчас в глазах кардинала не было ехидной насмешки. Холодный взгляд, готовый к броску змеи. «Найдите записки святого августа и в лице церкви вы обретете верного друга. И заклинаю вас именем Спасителя, не читайте этих бумаг, иначе даже я не смогу воспрепятствовать вашей отправке в каземата монастыря благочестия. Я достаточно ясно выражаюсь? Да, ваше высокое высокопреосвященство. Ступай, сын мой, у тебя много дел». Сказал кардинал напоследок и отвернулся, казалось бы, разом потеряв к Фернану всякий интерес. Примечание. Распятие Луиша. Ритуальное церковное оружие в виде креста, насаженного на короткое древко. левые и правая части креста представляют собой остро заточенные лезвия секиры. Имеет заостренный конец. Древко оканчивается острой пяткой. Название оружия пошло от Луиша арижского основавшего орден монахов-воинов, воевавших за веру спасителя с язычниками в пешханстве. Впоследствии церковь причислила Луиша Аришского к лику святых. Змеи-еды. Обидное прозвище андратцев.